Такими ночами, как это, когда силунне скрывала вуаль рассерженных облаков, улицы глубокогорья становились похожи на темноты, проходившие под ними. Такими ночами лунные тени становились больше и глубже, и все постройки кажутся неясными чудовищами. Даже пьяным глупцам хватало здравого смысла запирать двери на засов, прежде чем скрывающиеся во тьме ужасы сумеют добраться до них. Пожалуй, такими ночами лишь неупокоенные выходили на улицы. Даже район замка, который охраняли стражи и черный посох, был весьма опасным местом после сошествия сумерек. Особенно такими ночами... Но темнейшим ночам в было ведомо то, с чем темноты никогда не сталкивались. Это был дождь. Струи дождя то и дело пронзали плащ Калина, словно тысячи крошечных стрел. Каждая капля будто останавливала, призывала его свернуть с намеченного пути. Собственное тело приказывало ему лечь на землю и умереть. Он знал, что магическая чума медленно высасывала из него жизнь. Калин достал скомканную записку из кармана и прочитал ее еще раз. Это было самое, что ни на есть ловушка, но у него не было выбора. Дрэн думал большей частью о Мирин. Файна могла позаботиться о себе сама, но Калин не мог оставить Мирин, какой бы могущественной девушкой ни была. Мирин все же была растерянной, не знающей ничего о себе девчонкой. Если она не сможет справиться с собственными силами, никто не мог подсказать последствия разрушений. Калину едва удалось остановить ее той ночью после Бала. И Расу придется ответить за убийство Целики. Уже об этом Дрен позаботится. Калин знал, что даже если у него не получится Талана с Резрой выследят Дворфа. Но это слабо утешало его. Самое Большее, на что было способна гвардия, — это разделаться с Виром. А возмездие мало что будет значить для его трупа и для Файны с Мериен, если раз их всех не прикончит. Нет, он пойдет, невзирая ни на какие препятствия. Даже несмотря на шрам, убивавший его изнутри. Одна последняя схватка. Вот и все, что ему нужно. Только один последний бой. Дрен расстегнул шлем, его стошнило в канаву. Случайные прохожие стремились убраться с его пути. Калин, пошатывая, сдвинулся дальше по аллее, которой примыкал праздничный зал зардевшейся нимфы. А сама аллея упиралась в туннель к темнотам, прямо возле зловещей статуи. «Во мне останется лишь только пустота», прошептал Калин, кое-как поборовка кашель в горле. Тьма, где нет боли, где лишь я. Мужчина прохромал мимо тяжелых от дождя деревьев и неразличимой во тьме помойки. Голова гуддела, и легкие словно налили водой. Ноги онемели, такое впечатление, словно под кожаной броней набили камней. Не надей кален тяжелые ботинки, и за дождя он... Был бы готов поклясться, что отморозил бы пальцы. Руки Дрэна были в порядке, но это довольно слабо утешало. Мертвая плоть тоже в порядке. В животе заурчало. «Тьма, где лишь я», — снова произнес Калин. Дрэн твердил себе эту фразу до тех пор, пока боль не прошла. Не полностью, не до конца. Просто померкла. Калин знал, что больше не поправится. Только не после этой ночи. «Каждый когда-нибудь умрет», — пробормотал воин. «Если я умру сегодня, то так тому и быть». А ничего не чувствовавшими пальцами, Калин подцепил крышку люка, скрытого в глубине аллеи. Зловоние Калина не беспокоило. Тот едва чувствовал запах. Тайным входом этой ночью пользовались дверца лаза, была не закреплена и ждала обитателей темнот, выбравшихся на ночные улицы глубоководья, создание из тени, поднявшейся снизу. А чем же был он, как не тенью, опустившийся сверху? Все тело дрена сотрясла ужасающая дрожь, и он согнулся в несравнимом с предыдущими приступами кашля. Каллин сорвал шлем и сплюнул кровь с желчью на металлическую дверь. Брызги отскочили на булыжнике мостовой, и их смыл дождь. Когда приступ миновал, Дрен был наполовину уверен, что тот его прямо сейчас и прикончит. Каллин заставил себя подняться на ноги и посмотрел на ржавую лестницу, ведущую к теням под городом. «Ока правосудия!» прошептал Калин молитву. Он не просил и не умолял. «Подожди еще немного. Я скоро буду». Калин вытел рот и начал спуск вниз. Темноты казались удивительно пустыми той ночью. Для жителей подземелья приход ночи был подобен празднику, когда они могли плясать или сражаться, любить или убивать – по собственной прихоти там, наверху. Те, у кого глаза были чувствительными к свету, могли свободно ходить по улицам, а ливень или туман, пришедший с лежащего на западе моря, скроют их деяния, какими бы те не были. Но не было столь пустых, обезлюдивших мест той ночью, как площадь вокруг зловещей статуи. Огромного каменного изваяния мужчины на высоком пьедестале. Головы у него не было, а руки больше походили на каменные обрубки. От всей статуи исходило ощущение опасности, а вместе с ним и неминуемой гибели. Внимательный, осторожный прохожий даже мог бы заметить крошечные разряды молний, время от времени возникавшие возле ее рук. Калину была знакома легенда о том, что когда-то это была отдельная закрытая комната, задуманная как магическая ловушка. Однако из-за плетения во время магической чумы, как говорят, статуя долгие годы испускала из себя разряды молний, стены были разрушены под беспрестранным натиском, а сама шестидесяти метровая статуя оказалась в центре грубой площади. В конечном счете молнии закончились, когда статуя исчерпала собственный резерв магии. За последние годы разряды врывались из статуи только иногда. Уцелевшие стены на расстоянии 30 метров от статуи словно отмечали радиус поражения. ветхи хибары и лачуги темнот здесь обрывались, да и большая часть их была заброшена. Только дурак или смертник станет жить так близко к непредсказуемой смерти. Излюбленной игрой храбрецов темнот было подойти к статуе как можно ближе, усевшись на груду камней и посмотреть, кто первым не выдержит. Калин стоял на краю площади, высматривая в близлежащих выбоинах и туннелях своего врага. Краем глаза Дрэнт заметил какое-то движение, но это оказалось лишь тень двоих местных жителей, скрывающихся в одном из проходов. А затем Калин увидел раса. Тот шагнул на площадь из-за взорванной колонны и в двадцати шагах от рыцаря. Руки Дворфа были пустые, лицо спокойно и бесстрастно. На правом бедре у него был меч. Как Калин надеялся, правая рука была плотно перебинтована. «Я думал, ты не придешь», произнес Дворф. «Что ее записка ни к чему не приведет?» «Ты ошибался». Калин коснулся ладонью рукояти защитника, но не стал обнажать меч проделки зловещей статуи ему были знакомы разряды появлялись спонтанно но почти всегда там начинало плеваться молниями если поблизости пускалась ход магия стоит ему обнажить благословенный самим хельмом меч что ж польщен произнес дворф он не сделал попытки обнажить собственный клинок калину отлично было видно лицо вира не столь обезображенная, как в ту ночь на Балуну, но следы от ожогов остались на правой стороне. Левая не пострадала, но Калин мог сказать по позе раса, что обожженную сторону двор берег. А ведь ему не все равно, как он выглядит. Дрен принял это к сведению. Если воин найдет способ заставить убийцу дать волю эмоциям, Калин сможет использовать это в собственной выгоде обещай их отпустить, если убьешь меня, — сказал ему Калин. — Они для тебя ничего не значат. Тень сомнений пробежала по изображенному шраму мелицу раса, а потом двор пожал плечами. — Что значит «если»? — Пообещай, — повторил Калин. — Нет, — снова пожал плечами тот, — я найду применение твоей голубоволосой малышки. Неудивительно, что Калину не понравился ответ. Он поеживался, попытавшись представить, что Дворф имел в виду под этой фразой. «Что ты сделаешь потом, Дворф, после того, как я умру?» Калин прошел десяток шагов вперед, начав обходить противника по кругу. «Кому ты будешь мстить затем?» «Я убиваю за звонкую монету. Месть значит немногое», — фыркнул раз «Но ненависть мне знакома». Дворф улыбнулся. На безображном лице улыбка выглядела ужасно. «Двое гвардейцев, Арейзера Хандил и Калин Дрен. Им тоже придется умереть». Калин улыбнулся. Поднял руки и снял шлем, показав собственное лицо Дворфу. Глаза раса опасно сощурились, а руки на мгновение вздрогнули. «Он понял, не без удовольствия», — отметил Калин — как сильно был одурачен. — Что ж, — процедил Вир, — полагаю, после тебя мне останется убить только одного гвардейца. Калин улыбнулся в ответ и снова надел шлем. Он медленно обходил раса по кругу, держа ладонь на рукояти защитника, а краем глаза наблюдал за статуей. — Тебе следует на этот раз обнажить меч, если ты покажешь себя достойным. — ответил ему раз. — На этот раз. Калин задумал дать убийце напасть первым, но когда Вир атаковал, это чуть не застало мужчину врасплох. Вот раз медленно и спокойно идет по кругу, а уже в следующий момент он резко рванул вниз и влево, туда, где в ножнах покоился защитник. Только благодаря приобретенным за долгие годы жизни на опасных улицах Лус-Кана рефлексом и инстинктом Калин успел отскочить в сторону взмахом выхваченного из ножа меча, преградив расу путь. Яркий свет защитника залил дуэлянтов, заставив их слегка прищуриться. Но Вир не продолжил атаку. На глазах Калин раз плавно скользнул назад, а затем волосы Дренов стали дыбом, когда от зловещей статуи в его сторону понеслась зелено-белая молния. Калину ничего не оставалось, как выставить вперед защитника и молиться. Молния ударила в меч силой тарана. Калин отлетел в противоположную от статуи сторону, его пророкотило по полу и остановило со сдавленным вздохом за пределами площади. калин шипел и вздрагивал, пока не прошел электрический шок. Напади раз на него сейчас, у мужчины не было бы ни единого шанса. Но Дворф лишь стоял над ним, а когда Дрэнс смог наконец пошевелиться, по лицу убийцы расплылась кривая, ухмылка. — Какого ж рода славу я получу? — спросил Дворф. — Если позволю пережитку прошлой эпохи, уничтожить «Тебя, всесильного тени убийцу!» «Давай, давай, вставай!» Калин закашлялся, сплюнул и начал подыматься, а потом резко рубанул по ближайшей ноге раса. расмеявшись Вир плавно скользнул назад и ждал на расстоянии броска кинжала, пока Калин встанет на ноги. «Обнажи сталь!» — произнес Калин, высоко занеся меч. «Ты не сделал ничего достойного!» Промолвив ему раз. «Что ж тогда, оставайся с пустыми руками, если так хочешь», — сказал Калин, высоко подымая меч в двуручной стойке. «Я устал от твоих детских игр». Это, похоже, задела раса. Нейтральная улыбка исчезла с лица Дворфа. Он метнулся к Калину со скоростью, которой едва ли пристала представителю его расы. Калин рубанул вниз, держа меч лишь одной рукой. Лязг стали, сдавленный вскрик». Раз снова скользнул в сторону. Каллен же закашлялся и кое-как устоял на ногах. Вир коснулся пореза на правом предплечье. Двор с любопытством посмотрел на рану, словно его не задевали уже очень давно. И убийца забыл, на что это похоже. Дрэн с широким жестом продемонстрировал кинжал, который достал из перчатки. Мужчина позволил себе небольшую улыбку под шлемом. — Я недооценивал тебя, паладин, — процедил раз Этой ошибки я не повторю. Дворф потянулся к мечу в золотых лакированных ножнах и распустил мировязь. Убийца прикрыл глаза, словно в молитве, его пальцы с трепетом коснулись рукояти. — Ты знаешь, какая это честь? — произнес Вир. — Ему найти достойного врага. — Знаю. Дворф единым движением обнажил меч, едва уловимым рощерком открыл глаза и атаковал. Калин почти не смог блокировать. Такой был быстрый удар. клинок Клинокраса, короткий, изогнутый и первоклассный, со скреждом столкнулся с защитником, но оба меча выдержали. Скорость противника сказалась на контратаке Дрена и замедлила Калина. Чуть быстрее, и мужчина смог бы достать до глотки убийцы. Но вместо этого Дворф отпрыгнул в сторону, а потом обратно рубанул мечом сверху. Вир атаковал вновь и вновь, двигаясь так быстро и плавно, что Калин едва успевал поспевать за ним взглядом. Отбивался и вовсе по наитию. Дрен пытался как мог обвести катану раса, поймать его меч между собственным клинком и кинжалом, но все было без толку. Они обменялись примерно дюжиной выпадов, прежде чем раз внезапно обратился в бегство к большой пещере. Калин погнался следом, но едва не лишился жизни, когда Вир резко повернулся и атаковал. Создавалось впечатление, что дворфу под силу подстраиваться на ходу под собственную инерцию. Так плавно и непринужденно все получалось у монаха. Калин парировал удар кинжалом но почувствовал, как клинок Вира прорезал кожаный доспех над бицепсом. Дрен встал полубоком к противнику и попытался зацепить того круговым ударом защитника, но безрезультатно. Раз оттолкнулся от стены коридора и пропустился бегом в глубь туннеля. Калин ринулся следом за ним. Они бежали из одного коридора в другое, обмениваясь ударами и выпадами. Клинки сходились со скрежетом искрами. Серебристое пламя падало на каменные полы темнот. Вер наносил дюжину ударов, но Калин парировал каждую атаку мечом, кинжалом или перчаткой. Каждый раз, раз успевал отскочить в сторону. И Калин сыпал проклятие, спотыкался и следовал за противником. Создания подземелий спешили убраться с пути дуэлянтов вихрем проносившихся по темнотам. Тьма. Где ли я? Выдохнул Калин сквозь сжатые зубы. Раз оттолкнулся от ближайшей стены и рубанул силой достаточной, чтобы пробить блок Калина. У того зазвенел в ушах от удара шлем. Вместо того, чтобы продолжить атаку, дворф вновь отскочил и побежал прочь. Калин зарычал и снова погнался за Виром. «Почему ты продолжаешь сражаться, тени-убийца?» В спокойном голосе расы не было и тени усталости. «Я вижу, как ты устаешь, чувствую, как ты движешься все медленнее». Калин ничего не сказал, продолжая бежать. Противники неслись по разрушенным залам, зачарованные ботинки Калина позволяли совершать ему затяжные прыжки, но двор все равно опережал его. Убийца словно был способен бежать по стенам, если бы захотел. Дуэлянты ворвались в основной зал темнот, сплошь усеянный лачугами и хебарами, которые подсвечивали огни под потолком. Местные обитатели, сгрудившиеся вокруг костров, с проклятиями бросались прочь с пути мстителя и его жертвы. В серебряном свете защитника они казались сияющими войнами, преследующими друг друга рен свиром уже достигли центра пещеры с сея хаус они перепрыгивали через костры и проскакивали мимо ошарашенных местных их пытались остановить сталью и магией но калин с расом просто проносились мимо они сбивали палатки и обрушивали котлы с едой раз несколько раз попал по калину но броня воина все таки выдержала Дрен ни разу не сумел попасть по дворфу, но мужчина была стойкой уверенность, что попади он по цели, противник падет. — Какова же цена? — спросил раз и взлетел вверх по стене, схватился за деревянный выступ и оказался на уровне выше. Калин прыгнул следом, кое-как зацепился за невыдержавший его веса в выступ и рывком закинул себя наверх. Дрен ухватился за узкую металлическую трубу между выступом и стеной. Мусоропровод рыцарей тени, нижний этаж таверны виднелся прямо над головами. Калин качнулся раз, второй, третий и разжал руки, приземлившись на уступ с мечом наголо. Дрен посмотрел на свалку бочек и мусора, прямо над которой стояли подмостки таверны. Возле раса стояла небольшая лачуга, кое-как удерживающаяся, на бесчисленных опорах оттуда рабочие скидывали отходы таверны когда калин приземлился раскинулся к сараю подрубив две несущиеся опоры а затем забрался наверх после чего оглянулся кален кое как ухватился левой рукой сжав зубы и силясь справиться с бешеным сердцебиением погоди хельм попросил воин они нуждаются во мне «Все еще отказываешься упасть?» — прокомментировал Дворф. Тот стоял прекрасно, удерживая баланс на ограде платформы. «Какая восхитительная отвага!» «Глупая, но восхитительная!» Треск, не выдерживавшись нагрузки дерева, возвестило об опасности, и опоры платформы по очереди стали подламываться и разлетаться на щепки. Дворф оттолкнулся и прыгнул вверх, забираясь выше, от набирающей обороны буря, дерева, камня и воды. Калину едва удалось отскочить в сторону, прежде чем обломки лачуги рухнули и разнесли вдребезги выступ, где Дрен был мгновение ранее. Наглотавшись пыли, Калин отбежал подальше от завала. А тут его уже ждал раз с мечом наголо, и только по чистой случайности Калину удалось блокировать удар. Дрен парировал левой рукой, но клинок Вира Выбил кинжал, тот упал в пещеру. раз атаковал, но колен успел сбить противника с ног. Тем не менее Дворф откатился в сторону, прежде чем Дрен успел зацепить того мечом. — Это может закончиться только одним способом, — произнес невозмутимый раз Убийца прыгнул вниз в центр пещеры, а колен за ним, прямиком в море жителей темно, отсыпавшими проклятия на головы свихнувшихся дуэлянтов. Двор взбил с ног полукровку орка и буквально прошелся по головам и спинам еще нескольких местных. Калин с трудом пробился через толпу, высоко подняв меч. «С дороги, граждане!» — крикнул воин. «Гвардия глубоководья! В сторону!» Плохая идея. Заслышав ненавистную гвардию, ему наоборот преградили путь. «Проклятие!» Калин согнул гудевшие ноги и прыгнул. Воин пролетел над местными и неудачно приземлился, ударившись головой. Защитник вылетел из рук, но Калин успел перекатиться и поймать меч. Он припустился за Виром, который несся по туннелям прямиком к зловещей статуе. Не пытался он напасть, просто бежал вперед и Боги, неужели он направляется прямиком к тому месту, где держит файны и Мерин? Калин ворвался на площадь как раз в тот момент, когда руки статуи засветились. стоял прямо перед ней, улыбаясь. Дворф убрал меч в ножны и развел руки. Преследовавшие их жители темнот остановились у края проклятой площади, не желая угодить в ловушку. Зарычав, Калин ринулся вперед. От первой молнии Дрен с легкостью уклонился перекативший в сторону, но вторая появилась слишком быстро. колен попытался отразить ее защитникам, как раньше. К счастью, молния пришлась под острым углом и отразилась в каменный пол, где вся сила взрыва сошла на нет. Откат бросил Дрена на колени, и он спрятался за валуном, тяжело дыша. «Иди же!» Расстоял на обезглавленной статуе. «Интересно, успеешь ли ты?» Вир подпрыгнул и на глазах Калина растворился в воздухе. В тьме над статуей. По воздуху разошлась небольшая рябь. Дворф наверняка прошел сквозь своего рода портал. Куда же он вел и как долго мог оставаться открытым? Это была ошибка. Но у Калина Дрэна не было выбора. Воин выскочил из-за укрытия, он перекатом избежал разряда молнии, и перепрыгнул еще один, схвативший за запястье статуи. Та была горячей, волосы на теле Дрена встали дыбом от набиравшего силу разряда, но глаза Калина были прикованы к тому месту, где растворился дворф. Рыцарь прыгнул и взмолился, чтобы тот остался открытым. И тут вспыхнула вспышка молнии.